Глава 6 в которой Макс узнает, что с телочками напряженка, а быки могут использоваться не только для перевозки тяжестей. Пока Макс бездельничал, восстанавливаясь после знакомства с местным складским хозяйством, в уже известном нам кабинете происходил интересный разговор. «Многоуважаемый господин!» начал Энухутран. «Ваш новый раб совсем не прост. Он считает так, словно его поцеловал вавилонский бог Набу, но абаком пользоваться не умеет. Кто он, господин?» «Тебе не нужно этого знать. Рассказывай все по порядку». «Слушаюсь, господин. У нас начали поступать жалобы от крестьян на то, что они...» привозят указанное количество зерна, а потом выяснялось, что поступило, меньше. Некоторым пришлось привезти недостающие как недоимку. Начался ропот, поэтому я встал утром на воротах и пересчитал лично, сколько же зерна поступило сегодня. Потом послал раба, чтобы он проверил, сколько будет перенесено в хранилище, не пропадет ли что в дороге после разгрузки он был жестоко избит кладовщиком ремушем со слов последнего за непочтительность но на обратном пути я переговорил со старшиной крестьян и он рассказал мне что у нашего раба с ремушем возник спор ремуш сказал что пришло семьдесят мешков а раб утверждал что семьдесят два после чего Был избит в кровь. Я потом проверил записи на складе. Туда пришло семьдесят мешков. После этого призвал стражу, попросил помощи Эну Халти, и мы пересчитали мешки на складе. Оказалось, что пятнадцать мешков лишние. ремуш виновен, господин». «Где он?» «В яме, господин. Ждет суда». «Не затягивайте с этим! Известите судью, пусть собирает присяжных!» «Да, господин!» Через три дня на главной площади при большом стечении зевак состоялся суд. На возвышении, покрытом коврами, восседал уже знакомый Максу вельможа с завитой бородой и высокой разноцветной шапкой на голове, расшитой золотыми нитями и украшенной камнями. Высокомерная морда и огромное количество золота на шее и руках в стиле «цыганский шик» подчеркивали всю серьезность ситуации. С точки зрения Макса, его вид был верхом безвкусицы, но по местным меркам судья считался эталоном стиля и явно не один день обдумывал свой гардероб. Даже складки длинного кафтана – оказались разложены вокруг сидящего неподвижной вельможи в каком-то хорошо продуманном порядке. «Сколько шон свою завивает!» — подумал Макс. «Волосок к волоску прямо!» И он продолжил жадно смотреть на происходящее. После довольно однобокого знакомства с местной жизнью, заключавшегося в чистке отхожих ям, сегодняшний день можно было считать праздником. Впрочем, так думала половина города, находившаяся тут же. Ведь их жизнь была не менее однобока. По бокам от вельможа стояли два черных как сажараба, привезенных из далекого Египта, и обмахивали его опахалами. По правую и левую руку сидели уважаемые в городе люди, выполняющие роль присяжных. К собственному удивлению, Макс узнал, что организация судопроизводства в Эламе и Месопотамии была более прогрессивной, чем в родной ему федерации, где к судам присяжных и состязательности процесса родная Фемида оказалась все еще не готова. Уважаемые люди, судя по всему, тоже отнеслись к делу ответственно, и количество пестрых тканей, камней, перьев и ожерелий радовало глаз, складываясь в какое-то безумное цветное пятно. Но горожанам эта картина казалась исполненной великолепия, что явно было видно по вытаращенным глазам горожан, тыкающих без стеснения пальцами в особо удачный образец местной моды. «Тихо!» — заорал глашатый, стоящий на возвышении. «Благородный там птьхи шелхак глаза и голос великого царя! Начинает свой суд. Житель города Ремуш обвиняется в воровстве веренного ему зерна у храма великого бога Иншушинака. Приведите обвиняемого. На площадь привели Ремуша со связанными сзади руками. Голова и могучие плечи были опущены. Сзади шли стражники с копьями. Ремуша подвели к возвышению и поставили на колени ты знаешь в чем тебя обвиняют спросил темп тишл да господин что можешь сказать об этом я не виновен господин ты готов поклясться да господин «Клянусь Великой Матерью, Великими Богами Хумпаном и Иншушенаком!» Площадь зашумела. По местным понятиям, после таких слов обвиняемый мог встать и идти в ближайший кабак, обмывая освобождение. Великие боги в противном случае должны были испепелить святотаться на месте. Но солнышко на небе сияло, как ни в чем не бывало, а обвиняемый выглядел здоровее некуда. «Пусть выступит представитель храма великого бога Иншушенака!» Перед возвышением стал Энухутран. «Великий и благородный судья! В храме стало пропадать зерно, и я решил проверить это. Я сам принял на воротах партию ячменя, пересчитал ее, но на склад поступило на два мешка меньше. После этого склад пересчитали, проверили записи, и был выявлен излишек пятнадцать мешков. «Я ошибся, великий судья!» — закричал ремуш. Стражник ударил его палкой. «Говорить будешь, когда тебя спросят». «Так в чем храм обвиняет этого человека, если ничего не пропало?» — спросил судья. «Он накапливал излишки и продавал их», — сказал Энухутран вам есть чем доказать свои слова я прошу позвать старшину крестьян хозяйства храма о великий и благородный судья пусть придет перед судом стал невысокий пожилой мужчина в коричневой тунике назови свое имя наби что великий господин склонился крестьянин что ты можешь пояснить по этому вопросу великий и благородный судья я руковожу общиной которая обрабатывает земли принадлежащие храму великого иншушинака мы чтим богов поэтому содержим в полном порядке наши каналы и за это боги благословляют нас хорошим урожаем мы отдаем положенную долю храму и пользуемся уважением, как честные люди. Но в прошлом году умер почитаемый всеми хранитель зерна, и на его место встало это порождение осла и шакала. С каждой партии у нас стало не хватать то одного, то двух мешков, и нам приходилось привозить из своих запасов. А ведь у нас дети, великий господин. «Один мешок...» Это неделя жизни для целой семьи. В этот день мы заехали в ворота, и наш обоз был пересчитан прямо у въезда, чего раньше не бывало. Пересчитал какой-то раб, который сделал это на диво быстро. Господин жрец не поверил ему и пересчитал за ним. Все оказалось верно. 72 два мешка и Мы проехали к хранилищу и выгрузили зерно. «Но этот негодяй!» — старшина ткнул пальцем в римуша. «Посчитал, что мешков только семьдесят. Раб начал спорить с хранителем, и он жестоко избил его». «Раба убили или искалечили?» — спросил судья. «Вы хотите предъявить ущерб к оплате «Нет, господин», — ответил Энухутран. «Раб просто избит». Тогда нам нет дела до него. Продолжайте. Великий и благородный судья продолжил Энухутран. Мы опросили стражников и выяснили, что Ремуш регулярно вывозил зерно на рынок по моему поручению. Но я такого поручения ему не давал. Также мы опросили всех торговцев зерном и выяснили, кому он продавал украденное. Всего за украденное зерно он получил сорок сиклей серебра. И торговец зерном, и стражники, и даже избитый раб находятся здесь и готовы предстать пред вашим светлым ликом». «Ты, негодяй, куда дел деньги?» — спросил судья ремуша «Проиграл в кости», — поник тот. «Пощадите, господин!» «Я возмещу украденное!» «Ну что же, все стало ясно, и я оглашаю приговор. За воровство у храма великого Иншушинака, лжесвидетельство и ложную клятву именем богов, приговор, смерть!» Судья повернулся к присяжным. «Ваше мнение, уважаемые «Накал его!» «Нет, же казнили так недавно. Сжечь! Разорвать на части!» Последняя идея пришлась по душе большинству. Глашатый вышел на возвышение и заорал. «Волей великого и справедливого судьи Темптишил Хака! Глаз и голоса нашего великого царя Шутрукнахунте!» второго царя этого имени, умножителя государства, владеющего троном Элама, наследника царства в Эламе, любимого слуги богов Хумпана и Иншушенака. Присутствующий тут ремуш признан виновным в воровстве, богохульстве и клятва преступлений. Он будет разорван быками на части завтра на закате. Имущество будет конфисковано а семья продана в рабство. Деньги будут переданы храму в счет убытков. Суд окончен. Оглашенный приговор вызвал немалое возбуждение. Судя по болтовне горожан, тут уже давно никого не разрывали на части, и это зрелище было сравнимо с финалом чемпионата мира по футболу в прошлой жизни Макса. Возбужденные толпы валили по улицам и, бурно жестикулируя, обсуждали произошедшее. Определенно, завтра ожидался аншлаг. Вернувшись домой, Макс подкатил к поварихе. Умильно глядя в глаза и наделав ей комплиментов, он выпросил вторую порцию каши. адаев решился спросить. «Тетушка, скажи, как тут обстоит дело с девушками?» А то я парень молодой, надо иногда и Штар чтить. А порядков ваших не знаю. Вот бедолага. Да тут все просто. Идешь в храм и Штар, даешь деньги и берешь понравившуюся женщину. Но красивых быстро разбирают. В основном некрасивые сидят и ждут, когда смогут службу богине сослужить. Ну и кто гадаем сидит. Если видишь, что женщина глазами стреляет, берегись. Эти шлюхи путают служение богине и свой чес между ног. Подцепишь болезнь такую, что потом мочиться через боль будешь». То, что тут была гонорея, стало для максу ударом. Отважные попаданцы трахали эльфийских принцесс целыми табунами. Но видно, у тех гонорей был врожденный иммунитет. «Бери ту, что голову опускает, и на мужчин не смотрит. Это верная жена. Она богине службу сослужит, и муж навсегда верна будет». «А бесплатно можно?» — спросил Макс. — Тут не густ платят, серебром туго. В смысле, совсем не платят. — Ну, подружку себе заведи из рабынь, — сказала повариха. — Вот ты! — ругнулся Макс. — И как я сразу не догадался! — Свободных женщин берегись! Лишишь кого девственности — казнят. Поймают с мужней женой — казнят обоих. — Это я удачно зашел, — подумал Макс. «Нифига себе тут нюансы всплывают!» Следующим вечером народ валом валил в сторону центральной площади. Плоские крыши окрестных домов были усыпаны зрителями. Макс всерьез подозревал, что хозяева туда билеты продавали. Сама площадь с самого утра оказалась запружена народом, и только в центре стражники расчистили пятак, на котором стояли флегматичные быки, и что-то задумчиво жевали. Макс кое-как пробился через толпу, сопровождая Эну Хутрана, место которого было в первом ряду. Минут через двадцать на площадь вывели панурова ремуша со связанными руками и уложили его на землю. Короткая попытка вырваться с его стороны была пресечена многоопытным персоналом. Руки и ноги подсудимого зафиксировали веревочными петлями, которые привязали к самым обычным хомутам на шее быков. Погонщики подтянули животных за поводья, и ремуш оторвался от земли, как в каком-то аттракционе. На возвышение поднялся глашатый и заорал. «Волей великого и справедливого судьи Темптишилхака, глаз и голоса нашего великого царя Шутрукнахунте» второго царя этого имени, умножителя государства, владеющего троном Элама, наследника царства в Эламе, любимого слуги богов Хумпана и Иншушинака, присутствующий тут ремуш, признан виновным в воровстве, богохульстве и клятва преступлений. Он будет казнен на ваших глазах, и пусть каждый вор знает, что его настигнет правосудие». После этого быков двинули вперед и остановили. Палачи явно знали толк в работе и портить шоу не хотели. ремуш напрягся, лицо его побагровело, но он не издал ни звука. Быков снова двинули вперед, раздался отчетливый хруст, и ремуш заорал от боли. Толпа пришла в возбуждение и заулюлюкала. «Макс...» Стоял бледный, как полотно, но не отрывал глаз от жуткого зрелища. Быков снова двинули немного вперед, причем последним это явно не нравилось, так как идти было невозможно. Снова раздался хруст выворачиваемых из суставов костей, а руки и ноги ремуша, перетянутые веревками, приняли синюшный оттенок. Истошные крики перешли в хрип, глаза ремуша закатились, и он потерял сознание. По знаку палача быков остановили, и тело бедняги опустилось на землю. Палач проверил веревки, кое-где завязал дополнительные узлы и вылил на римуша ведро воды. Потом помахал у него перед носом чем-то вонючим, приводя в сознание. Прозвучала команда и быки снова натянули вожжи. На руках и ногах ремуша под веревками лопнула кожа, и из ран начала сочиться кровь, моментально впитываясь сухой землей. Кричать он уже не мог, только стонал и негромко выл от чудовищной боли, раз за разом впадая в спасительное забытье. Но палач на Востоке — это художник с большой буквы. Жестокость законов, Обилие преступников и ничтожная стоимость человеческой жизни давали этим людям огромный опыт и высочайший профессионализм. Поэтому также, раз за разом, несчастного приводили в чувство и казнь продолжалась. Примерно через час, тонко уловив настроение толпы, точнее, начальственной ее части, палач начал закругляться. Поскольку ремуш был мужчиной наредко сильным, Разорвать его не получалось. Поэтому палач, большим и острым как бритва ножом, сделал надрезы в районе плечевых и тазобедренных суставов и дал новую команду погонщикам быков, чтобы тянули изо всех сил. С противным треском оторвалась левая рука, а из-под мышки, пульсирующей струей, полилась кровь. Палач поднял оторванную руку над головой явно рисуясь. Толпа пришла в выступление. Буквально через минуту оторвалась правая рука, а потом и нога. Макс оторопело смотрел на кровавое месиво, которое совсем недавно было сильным как бык наглым мужиком, который ел, пил, любил, строил планы на жизнь, как и все вокруг. А теперь мерзкие крупные мухи начинали слетаться на лужи его крови, чернеющие на утоптанной земле. «Правосудие свершилось! Вор наказан! Слава справедливому судье Темптишелхаку!» Макс даже не вспомнил, как он дошел домой и провалился в сон. Ужинать в этот день он не стал, ведь окружающая жизнь заиграла совсем новыми красками.